Глава 14. Джо опоздал почти на полчаса, что было для меня неприятным открытием. Я считала, что люди его типа весьма пунктуальные и никогда не заставят ждать себя. Я сидела на пустом пляже, откуда а шалеф от солнца ушёл последний отдыхающий и смотрел, как на глазах меняются цвета солнечных бликов, скользящих по воде. Солнце зашло за горизонт, за ту воображаемую линию, в которой сливаются небо с землёй или морем. Здесь в бухте эта линия была и ломанной, бегущей по верхней кромке гор, и ровной, натянутой между морем и небом струной. Вода потемнела, утратила дневной лазурный цвет и уже так не манила, как днём. Слева над штольней Сквозным ранением пробивший мы скапчик, цепочка и шла группа туристов. Несколько человек спустились по древним ступеням к воде, постояли, опираясь со сложены из неотёсанных булыжников бордюр, но в чёрную утробу штольни не пошли. Там хорошо в полдень, в самый солнце пёк, а сейчас оттуда тянет сырым могильным холодом. Во мраке между каменных стен под сводами и изрезанными глубокими трещинами порхают летучие мыши, шуршат кожаными перепончатыми крыльями, обдувают ветерком на крутых виражах, едва не задевая лицо своим серым тельцем, покрытым короткой и холодной, как у персика, шорсткой. — Извините, меня подвел транспорт. Я обернулся. Джу подошёл ко мне настолько тихо, что мне было трудно догадаться, каким путём он пришёл сюда. По сухому водостоку или же по тропе галечной, нависающей над морем. Он не стал снимать с себя рюкзак и тем более присаживаться рядом, предлагая мне не тратить понапрасну драгоценное время, а темнело уже быстро. Вершина скалы на большой высоте, сказало он, словно прочитал мои мысли о сгущающихся сумерках. Она будет освещена солнцем ещё пару часов, как минимум. Насчёт пару часов он, конечно, преувеличил, но я сделал вид, что принял его предложение. Спорить с ним значит дать ему новую пищу для философствования о моей смелости. Чёрт с тобой, подумал я. Будем идти по стене в сумерках. Будем в полной темноте висеть вниз головой, как летучие мыши. Можешь скакать со ступа на уступ, висеть на пальцах и сголяться как тебе угодно. Я всё равно поднимусь на вершину быстрее тебя. Я иду в банк. Я бросаю тебе вызов. Идти с пляжа напрямую к подножью скалы было невозможно. Метров 300 или 400 вправо, и берег как таковой исчезал. Стена вертикальная уходила в морскую пучину, словно гигантская мостовая опора. Нам пришлось подниматься по тропе вверх через реликтовый лес, растущий на склонах Караулабы, через каменные разломы, ущелья и осыпи, и затем мы обойдя скалу справа, снова спускаться к морю. На это ушёл ещё час, и мы оказались у подножья каменного исполина, верхушка которого, словно увенчанная золотым шлемом, ещё доставала до солнечных лучей. В тот момент Когда от солнца оставалась лишь ярко-оранжевая полоса, поднимаясь вверх по небу, она плавно и без границ окрашивалась в более холодные малиновые, сиреневые и фиолетовые цвета и растворялась в ночном небе. Я уже не мог разглядеть внутри рюкзака необходимые мне вещи, и его содержимое пришлось вываливать на камни. Экономия времени Я отделал страховочную обвязку, когда ждал Джона на пляже. И теперь мне оставалось навесить на поясной ремень кольца карабинов, крючья, молоток и прикрепить к запястьям, подложив под ладони стальные пластины, изогнутые в форме цифры 6, так называемые небесные пальцы, при помощи которых можно зацепиться даже за самый маленький выступ. Эти штучки мне по спецзаказу выточил один знакомый слестер. Дажежды я уже испытывала их на сложных стенах. Мне казалось, что кошки лазят по деревьям на своих когтях, не столь уверено, как я на небесных пальцах. Джо, видя, что я уже собрался выходить на стену, стал торопиться. Но в сумерках ему не так-то просто было разобраться с адвжатской, и он несколько раз путался, продевая руки и ноги не туда, куда нужно. Я подошёл к стене, и поднял голову. Зрелище было фантастическим. Наклонённый в мою сторону каменный колосс, казалось, качается, валится, намереваясь раздавить, как это сделал бы с муравьём, ствол многолетнего дуба, спиленный лесорубом. Джо ещё не был готов, и я не стал отвлекать его своей страховкой. Сбил на уровне лица первый крюк, привязал к нему свободный конец моей верёвки и протягивая её понемногу через зажим, полез вверх. Пока я ещё неплохо различал все детали поверхности стены и без особого труда находил выступы и трещины, на которые крепко садились небесные пальцы, поэтому я сразу задал себе высокий темп. До полной темноты надо было бы пройти как можно больше. С того момента, как мы перестанем видеть трассу, идти придётся на ощупь. Не знаю, выполнял ли подобную задачу ещё какой-нибудь безумец, кроме нас. Поверхность стены пористая и испёчрённая многочисленными раковинами, словно долгое время подвергалась обстрелу из тысячи автоматов. Подошвы кроссовок к ней будто липли. И я без напряжения остановился на сантиметровый выступ. Со стороны я, наверное, напоминал ящерицу, которая, попеременно переставляя конечности, равномерно поднималась по вертикальной поверхности. Наджо я старался часто не смотреть. Он не мог или не хотел экономия сил идти по стене свободным лазанием и пользовался моей верёвкой, передвигаясь по ней при помощи жумара. Это такое кольцо, которое закрепляется на верёвке и И движется по ней, как по рельсам, только вверх. Подниматься на жумаре несколько утомительно, зато безопасно и просто, и под силу любому начинающему скалолазу. Я оторвался от жу метров на 20-30. В те минуты, когда я вбивал очередной крюк, он приближался ко мне, но мне удавалось снова оторваться от него и увеличивал разрыв я всякий раз, когда он доходил до крюка. останавливался и, повиснув на одной руке, перестёгивал жумар выше. Первая треть подъёма была относительно пологой, градусов 75 и 80. Поэтому я прошёл её быстро. Далее скала становилась отвесной, как стена высотного дома. Тут уже скорость моя резко упала, и я стал подниматься осторожнее и выверять каждое движение. По моим расчётам, моей верёвки должно было хватить до самой вершины, если я не буду делать слишком больших зигзагов. В конце, на самом сложном отрицательном подъёме, в дело можно будет подключить верёвку Джо, которую он свёрнутую в бухту унёс за спиной. Я таращил глаза изо всех сил, но сумерки сгущались настолько стремительно, что я уже начинал сомневаться. Удастся ли нам пройти хотя бы половину маршрута до того момента, как станет совершенно темно? Впрочем, у темноты был свой маленький плюс. Я не ощущал высоты, потому как не видел ни камней внизу, ни тем более наших вещей, и обманутый инстинкт самосохранения не сковывал движения и волю страхом. Я поднимался намного увереннее, чем если бы я перелезал через забор в чужой огород. Тишина стояла вокруг нас. Я слышал только стук своего сердца, учащённое дыхание, да изредка снизу доносился жужжащий звук жумара и металлическая щёлканье замка, когда Джо перекидывал жумар через крюк. Я даже не заметил, как плотная мгла опустилась на скалу. В призрачном свете неполной луны Поверхность моря искрилась матовыми бликами, словно смятая фольга. Чёрные силуэты гор простирались куда хватало глаз. Казалось, что прямо под ногами рассыпанные огни нового света, а чуть дальше судака. Я поднял голову. Определить, сколько ещё подниматься до вершины, было невозможно. Её я не видел. А лишь гигантский чёрный овал, заслонивший треть звёздного неба. Мною вдруг овладело неприятное чувство, словно я потерял своё тело вместе с ним все ощущения, и сейчас, будто растворённый в темноте, медленно плыву в потоке воздуха над уменьшенным и грушешным миром, утратившим реальность. Джо! крикнул я скорее для того, чтобы услышать собственный голос. Вы там не уснули? Порядок! не сразу отозвался снизу мой соперник. Далеко до вершины. От чёрт её знает. Мне кажется, что мы скоро доползём до звёзд. У вас когда-нибудь подобное было? После паузы я спросил Джо: Нет, Джо, с ума сходит только раз в жизни. Моей верёвки, если на ощупь, осталось метров 15. Продолжайте идти, пока она не закончится. Потом я передам вам свою. Вы не хотите спорить моё лидерство? Я передумал. Вступайте на вершину первым. Вы это заслужили. Её, как мальчишка, на которого смотрят девочки с удовольствием, воспринял лесть. Ну что может быть приятнее осознание своей победы? Я чувствовал, как с каждым метром стена всё сильнее наклоняется в сторону моря. Я висел спинойю вниз. Подо мной колыхалась чёрная и немая бездна. Вдруг тишину пронзил оглушительный крик сотен чаек. Разбуженный ударами моего молотка, я не видел их, но чувствовал движение воздуха от их широких крыльев. Чайки хохотали, пищали и скулили всеми оттенками. Их вопли то отдалялись, то стремительно приближались, заставляя меня сжиматься в ожидании удара тяжёлого клюва. Но птицы боялись нападать и кружили вокруг меня до тех пор, пока я не почувствовал на лице лёгкий ветерок. И, приподнявшись на руках еще выше, увидел вокруг себя, насколько хватало глаз, черные холмы, а спидную поверхность моря, роспи огней до самого горизонта. Я был на вершине. Натянувшись, веревка держала меня, не позволяя выползти на самую макушку скалы. Ее хватило, как говорится, в обрез. Я несколько раз позвал Джо, но он меня не услышал. Наверное, мой голос сносило ветром. На самом краю обрыва я вбил последний крюк и, отстегнувшись от верёвки, привязал её к крюку. Минут 5 я лежал на спине, глядя в чёрное небо. Ветер охлаждал моё тело, и удовольствие, которое я получал от этого, быстро сменилось ознобом. Кейки всё ещё кружили надо мной, заслоняя крыльями звёзды. Я занял их место. Этот крохотный пятачок, недоступный для человека, покрытый толстым слоем физиологической извести с кисловатым запахом, перемешанный с перьями и пухом. Я начинал засыпать, и чтобы окончательно не угодить во власть этого коварного врага, встал на четвереньки, и ухватившись рукой за туго натянутую верёвку, посмотрел вниз. Ничего нового я не увидел и в этот раз. И мои крики не принесли никакого результата. У меня по спине пробежал холодок от той мысли, что джё сорвался. Могла не выдержать страховка, скажем, мой спортился замок в жумаре. В этом случае у него мало было шансов остаться живым. Я пристегнул к обвязке улитку, приспособление для спуска по закреплённой верёвке, встал к обрыву спиной и отталкиваясь от стены ногами, медленно заскользил вниз. Я дошёл лишь до верхнего крюка. Здесь предстояло отстегнуть улитку и закрепить её на верёвку уже под крюком. Прежде чем это сделать, Я снова несколько раз позвал Джо. Никакого ответа. Лишь слабеющий крик чаек, да далённый мерный рокот моря, разбивающего о свои тихие волны о прибрежные камни. Да прыгался, бормотал я, испытывая вместе с тем странное чувство удовлетворения. Я не злорадствовал, Я ещё раз убеждался в том, что жизнь умеет демонстрировать свои когти и быть беспощадной к тем, кто играет с ней. Согнувшись, я опустил руку вниз между широко расставленных ног, чтобы найти под крыком продолжение верёвки, но рука наткнулась на короткий обрывок. Вот тут я сразу почувствовал и высоту и своё страшное положение. Обрыв, но эта верёвка выдерживает динамический удар до полутора тонн. Перетёрлась об острый выступ. Я провёл под верёвкой рукой, но никакого выступа не нашёл. Снова взял в руки обрывок, поднёс его к глазам. Луна давала мало света, но его было вполне достаточно, чтобы разглядеть ровный, аккуратный срез. От обкновенного разрыва такой безупречный край не остаётся. Значит, верёвка обрезана. Теперь я не мог спуститься ниже верхнего крюка, и мне ничего не оставалось, как снова подняться на вержину. Что это могло значить? думал я, ложась на загаженный пятачок, чтобы как-то противостоять сильному ветру. Я представил себя крохотным насекомым, сидящим на вершине огромной скалы, отрезанной от внешнего мира, лишённой возможности спуститься вниз, и захохотал, распугивая чаек. которые уже слишком близко подлетали ко мне. Я ещё не испытывал ни страха, ни досады, ни отчаяния. Мне было всего лишь смешно. Я ещё не думал над тем, как буду спускаться вниз, если Джо со злым умыслом оставил меня здесь. Я воспринимал себя и ситуацию как забавный кинокомедийный фильм. И это в самом деле было смешно — лезть из кожи вон, рисковать, крапкаться по отвесной стене на вершину, чтобы оказаться там в полной изоляции от внешнего мира. Подобный эпизод был в литературе. Ну да, конечно. Двенадцать стульев, отец Фёдора, укравший колбасу. Давно я так не смеялся. Успокоившись, перевернулся на живот, подложил под голову локоть и попытался уснуть. Сделать это было непросто. Мысли, как чайки, атаковали меня до самого рассвета. Может быть, в общей сложности я проспал часа 2-3. Солнце показалось над мысом Меганом около 6:00 утра. Я думаю, что в мощные бинокль можно было увидеть на самом кончике рога человека, похожего на клопа, который застыв, как каменный сфинкс, уставился в лазурную морскую даль я сидел и в самом деле непозволительно долго вместо того чтобы предпринимать какие-нибудь меры к своему спасению я спокойно созерцал землю покрытую тёплым туманным покрывалом ни джо проиграл а я он до деталей продумал сценарий расставил сети а я Даже на самую малость не заподозрив подвоха, шёл в западню, да ещё спешил, боясь, что меня опередят. Полное и безоговорочное поражение не вызывает обиды, досады и скорби, оно напротив очищает душу, оставляя её пустой и усталой. Для чего джопа надо было сажать меня в эту живописную тюрьму, я ещё не думал. е любовался далёкими туманными берегами, бухтами и заливами, прикидывал, сколько отсюда по прямой до Аюдага и смог бы я при наличии ласт и многоденежного пария доплыть до Алушты. Чайки оставили меня в покое, они уже смирились с насильственным поселением, и я любовали другой рок, возвышающиеся на теле горы. Я встал и пошёл к противоположному обрыву. «Вот здесь и буду спускаться», — подумал я. Отсюда до седловины было не более тридцати метров по высоте. Стена неотвестная, а относительно пологая. Но даже здесь запросто свернуть себе шею. Подняться по этому маршруту без страховки, пожалуй, можно без особых проблем, но спуститься гораздо сложнее. Когда ноги впереди, а голова, естественно, остается сзади, Это всё равно что спускаться в полной темноте. Перед тем как начать спуск, я ещё раз съехал на улитке до верхнего крюка, где заканчивалась верёвка, и отвязал её нижний край. Поднявшись на вершину, смотал верёвку в бухту и повесил на плечо. Метров 7 не больше. Ну и это может пригодиться. Я начал спускаться, прижимая к скале грудью. Не видя ничего, кроме серого камня перед глазами, отыскивал ногами какие-нибудь зацепки, выемки, трещинки. В любой мгновение я мог сорваться и быстро покрылся холодным потом от предчувствия этого срыва. Я бормотал проклятья в адрес Джо, по вине которого я вынужден был выполнять крайне рискованный трюк. Уже спустя минут 10 меня начал колотить нервный озноб. Пальцы стали липкими и скользкими от пота. Небесные пальцы ходили по ладоню, как кусок мыла, и я пожалел, что не прихватил с собой канифоль. Я спускался очень медленно, потому что часто приходилось идти в сторону, обходя глубокие ниши в скале, на которых я не мог отыскать опору для ноги. Как-то наступил даже такой момент, когда я готов был отказаться от этой изотерии и снова подняться на вершину. Когда я почувствовал под ногами горизонтальную опору и понял, что всё-таки спустился на ложбину, силы окончательно покинули меня. Я упал в траву и долго не мог подняться на ноги. Мне хотелось целовать землю. Я тряс кулаками и ругал скалу, измотавшую меня, самыми искренними словами. Первое желание быстрее добраться к подножью Сокола, где разбит палаточный лагерь альпинистов, отыскать Джо и пусть даже это мне дорого обойдётся, отблагодарить его за значную шутку, угасла под натиском любопытства. Не оставил ли Джо на камнях под рогом, где мы сложили рюкзаки, каких-нибудь следов? К тому же мне жалко было бросать свой рюкзак Многие всё ещё дрожали от усталости и напряжения, подкашивались на спуске, но я усилием воли заставил себя побежать. По туристической тропе через ущелье, потом огромными прыжками вниз по спускающему склону и влево к подножью исполина. Ещё за несколько метров я увидел, что плоский камень, на котором мы бросили свои рюкзаки, пуст. Под стеной я нашёл лишь обрезки своей верёвки, которую Джо, вероятно, обрезал частями под каждым крюком, опускаясь параллельно на своей. Я стал припоминать, не было ли у меня в рюкзаке какого-нибудь безумного богатства, ради чего стоило бы затевать весь этот спектакль. К счастью, самое ценное, что было в нём, это мой свитер толстой вязки из верблюжьей шерсти. которые я прихватил с собой на случай холодного вечера. Возможно, по многочисленным карманам рюкзака были рассованы коробочки с солью, с сухим топливом, спичками, складной нож и прочие туристические принадлежности. Если ради всего этого Джо оставил меня одного помирать на вершине, то он просто безумец или клептоман». Ещё раз я обозвал своего напарника нецензурными словами, и как был в джинсах, рубахе и страховочной обвязке, позвякивая металлом, прыгнул с камня в море, проплыл через десятиметровую скальную арку, сложенную природой, затем вдоль стены, поросшей зелёными водорослями, качающимися в прибое, как распущенные волосы девушки на сильном ветру. и выбрался на камне уже со стороны царского пляжа. Если бы я знала, что уже безнадёжно опоздал, то не выматывался бы так на подъёме по сухому руслу, по улочкам посёлка и на трассе в Судак. Круги плыли у меня перед глазами, когда я свернул с шоссе к подножью Сокола, где сквозь деревья проглядывали разноцветные пятна палаток. Мокрый от пота, со взъерошенными волосами и безумным взглядом, завянист наряжением, как заблудшая овца колокольчиком, я приплёлся в лагерь альпинистов, вышел на полянку, где развалившись в шезлонге, читал газету и между делом поглядывал на меня, князьев. Я посмотрел на растерянно по сторонам щурясь, будто стал хуже видеть и произнёс: "Где этот идиот?" Палатки Джо не было. Князьев продолжал вопросительно смотреть на меня. Он не понял, кого я имел в виду. Гриша неподалёку пилил какую-то деталь надфилем. Увидев меня, встал с колен, подошёл, с любопытством рассматривая моё лицо. Ну вот, Фингал уже почти сошёл. Только чего это ты такой загнанный? Где Джо? Какой ещё Джо? И этот ваш лепенист из Кимирова, юморист страхнутый, князьев и Гриша молча переглянулись. И тот, с которым ты недавно постенке как блоха скакал, понятия не имею. Кажется, он ещё позавчера съехал. Разве он был не с вами? Гриша посмотрел на меня как на безнадёжно больного человека, повёл плечами. Так ты же его сам сюда привёл. Кто это вам такое сказал? Он рано утром, за несколько часов до того, как вы на стену пошли, он привалил сюда, спросил: "Не приходил ли ты? Поставил палатку. Мы так и подумали, что это твой товарищ. А что случилось, Кирюша? Тебя что ли снова обидели? Может, сходим наверх, неживишки полечим?" И он кивнул на стену Сокола. "Нет уж", бормотал я. "Спасибо. Сид надолго. Я уже ломанулся через куст, чтобы вернуться на шоссе, как вспомнив о важном, снова повернулся к Князеву. Послушай, ты помнишь, как мы встретились у овощного ларека, и я сказал тебе, что приду к вам? Ты никому случайно не говорил, что утром я буду у вас? Ну, где-нибудь в автобусе или на рынке, в запале разговорчивости. Князьев посмотрел на меня тем же взглядом, что минуту назад Гриша. М-м, да, подумал я. На нервной почве у меня что-то с головой случилось. Где это я видел, чтобы у князява был запал разговорчивости? Да он лишнего слова под пытками не скажет. Я вяло махнул удивлённым искололазом рукой и пошёл в посёлок. Время приближалось к полудню.